Глава 22 Я молчала, обдумывая слова Фен Луна. Выходило, что Ханьшен не злодей вовсе, пока все, что он делал, было лишь отражением ненависти заклинателей к нему. Его жестокость лишь ответ на их равнодушие и презрение к слабым. А что с вороном? спросила я, не зная, что еще сказать. Маленький ворон прибился к Ханьшену, когда тот искал собственный путь, и не хотел отставать от него, как бы Ханьшен его не прогонял. Фэн Лун вдруг улыбнулся и подмигнул мне. Такой была история знакомства Ханьшена с Мохуном. Улыбнулась в спину Мохуна. Этот ворон, кажется, и сейчас не собирался отлипать от Ханьшена. А ты? Как ты познакомился с Ханьшеном? О, это не так интересно». Протянул Фен Лун, но достал свое вино и, сделав пару глотков, начал рассказывать. Я был молодым, глупым и невероятно обаятельным драконом, который, как и все великие существа, искал для себя достойное занятие. Так вот, жил я, скучал, развлекался и однажды решил, что стану властелином подземного города. Ну, знаешь, есть такие в заброшенных шахтах и глубоких пещерах, «Живут там порожденные обидами темные сущности и злобные демоны, и у них свои порядки, а власть имеет сильнейший. И я решил, что стану там главным». Он вскинул руку, будто перед ним были его будущие владения. «Но стоило мне прийти туда и одолеть сильнейших демонов, претендующих на власть. В тот же день туда заявился Ханьшен». «Он тоже хотел стать властелином подземного города?» — удивилась я. «Нет». «Он пришел, чтобы сжечь его дотла и поглотить силу темных сущностей», — весело сообщил Фэн Лун. «А я, понимаешь, только-только выбрал место для своего трона и присмотрел себе прислугу». Он притворно вздохнул, я хихикнула. «Кажется, это совсем не печалило дракона». «И что случилось дальше?» «Ну, я, конечно, не собирался сдаваться. Подземный город — мои владения, а он — наглый заклинатель, решивший испортить мне радость от победы». Фенлон сделал вид, что все еще негодует, но во взгляде искрилось веселье. Мы дрались, орали друг на друга, снова дрались. Потом он разрушил город, и мы разошлись. Через месяц я встретил его в другом месте. Теперь уже я вмешался в его битву с демонами, ну, чтобы напомнить, что я вообще-то тогда не проиграл, а просто отступил. Потом мы снова столкнулись, и снова. В какой-то момент я даже решил, что он меня преследует. Я снова засмеялась, представив это. Но потом, представляешь, он сказал, что я бесполезный глупый дракон, который ему только мешает, и ушел. И что ты сделал? Фен Лун усмехнулся и лукаво покосился на меня. Ну, а что бы ты сделала? Очевидно, я решил доказать, что он ошибается. Он сделал еще глоток из кувшина и посмотрел вдаль. И вот, годы спустя, я тут. Помогаю ему. Поддерживаю его, спасаю его жизнь. — То есть ты, как Мохун, преследуешь его с тех пор? — спросила я. Фэн Лун пожал плечами. — Ну, если он когда-нибудь передумает насчет моего бесполезного существования, я же должен быть рядом, чтобы услышать это. Я покачала головой, вспоминая, что было написано об их дружбе в новелле. — Ханьшен не считает тебя бесполезным, — сказала я. «Ты и Мохун — его лучшие друзья, и он ценит вас превыше всего!» «Я знаю», — согласился Фен Лун. «Но хоть ты ему намекни, что я жду этого признания уже триста лет, хотя...» «Если он сделает это, наш спор закончится. Может быть, я не так уж и хочу услышать эти слова». Фен Лун вздохнул и снова выпил, задумавшись, вероятно, о смысле их дружбы. «Я тоже задумалась». Казалось, что судьбой или злым роком Хань Шену предстояло проделать свой путь в одиночестве. Он и сам казался холодным и отстраненным, создавал впечатление человека, готового выступить против всего мира, даже если рядом никого не окажется. Но вот рядом с ним шагал Мохун, который не отлипал от него с детства, или Фен Лун, который жаждал доказать свою полезность и одновременно не хотел этого, будто их дружба на этом могла закончиться. Жилол того, ханьшен или нет, эти двое сами тянулись к нему, но у него всю жизнь окруженного равнодушием и ненавистью не было поводов доверять кому-то еще. Может быть, поэтому отданный лотос разжег в нем злость? Неужели мой поступок показался ему опасным? Вскоре мы остановились на отдых. Как бы Ханьшен не торопился защитить родную деревню, сейчас он был не в том состоянии, чтобы преодолеть разделяющее нас расстояние без задержек. Он пытался не показывать слабости, но мы все знали, что на самом деле он испытывал. Я опустилась на землю рядом с ним, когда он сел и приготовился к медитации. Ханьшен тихо обратилась к нему. Он не ответил. Я не собиралась сочувствовать ему из-за прошлого, в этом давно не было смысла. Или доказывать ему, что мы не враги, о таких вещах говорят не словами, а поступками. «Ханьшен», — повторила я, — «у меня, правда, не получается почувствовать ци и наполнить ею золотое ядро, но я буду стараться, чтобы помочь тебе, и я не считаю, что ты злодей». Он открыл глаза и пристально посмотрел на меня, а потом нахмурился и произнес. «Если хочешь прожить долгую жизнь, тебе лучше никогда не произносить эти слова вслух». Он снова вернулся к медитации, но я возразила. «Я знаю, что ты не хочешь меня убивать, и не потому, что у меня есть то, что тебе нужно. Я аньюэ!" Резко оборвал меня он. «Подумай сама. Как скоро заклинатели поймут, кто именно забрал лотос?» «Кроме твоего дружка Фан Юньчена, до твоей жизни никому нет дела, но и он скоро отвернется от тебя. Для того, кто совершенно беспомощен, ты слишком дерзкая? Или ты надеешься, что я стану защищать тебя?» «Но как бы он все время это и делал?» «Просто старайся не лезть в дела, с которыми ты не справишься», — закончил он. Закусила губу, сдерживая улыбку. Как бы то ни было, каждое его слово было произнесено для того, чтобы уберечь меня от опасности. Он заботится обо мне. Я даже перестала обижаться на него за те обидные слова, что он сказал мне на постоялом дворе. Он просто не хотел, чтобы я привязывалась к нему. Ведь так поступали нормальные и дарамные герои, отталкивали тех, кто им дорог ради их безопасности». Вероятность такого положения вещей была 50 на 50, либо да, либо нет. Наверное, я все-таки не настолько была уверена в себе, чтобы предположить его симпатию ко мне. И даже слова Фэн Луна не могли убедить меня в этом, но одно я знала точно. Я совсем не против захватить с Ханьшеном какой-нибудь клан заклинателей и разбить на их территориях рисовые плантации». В Линчжоу мы пришли на следующий день в полдень. Я с любопытством оглядывалась на прохожих. Жители сновали по улицам, не обращая на нас внимания. Кажется, Фен Лун переоценивал значимость Ханьшена для деревни. Быть может, как заклинателем не было дела до простых людей, так и люди не помнили их лиц. Но вдруг кто-то позвал. «Господин Хань!» Я оглянулась на голос и посмотрела на ковыляющего к нам старика. Он опирался на кривую палку и прихрамывал но улыбался, завидев Ханьшена. Мы остановились, ожидая, пока он подойдет к нам. «Господин Хань, хорошо, что ты пришел», — заговорил старик. «Твою формацию испортили заклинатели. Они сказали, что она призывает в деревню демонов. Но ведь мы знаем, что она защищает, и не только от них. Господин Хань, простишь ли ты старику дерзость просить поставить ее снова?» В Линчжоу никогда не было так спокойно, как под твоей защитой. Но стоило формация испортиться, на нас сразу обрушились беды. Хань Шен неожиданно тепло улыбнулся и склонился перед стариком. — Ну что ж ты, дедушка Хэ, не бережешь свою ногу? — заботливо спросил он и провел рукой над коленом селянина. — Это тот самый старик Хэ, которого люди на постоялом дворе обвинили в безумии? «Да что нога?» Старик поклонился Ханьшену и снова заговорил о формации. «Мой век короток, а вот деревне без твоей защиты придется туго!» Мы пошли дальше, и пока старик Хэ говорил с Ханьшеном о подробностях, произошедшего в деревне и злобном духе, пожирающем людей, я снова обратилась к Фенлуну. «Зачем заклинатели разрушили формацию, которая защищала деревню?» Кажется, в этом не было никакого смысла. Она не мешала заклинателям сравнивать, у кого самосовершенствование больше, но не пускала злых существ к людям. «Конечно, потому что она принадлежала Ханьшену», — ответил Фен Лун. «Они не могут допустить, чтобы деревню охраняли таким способом. А может, и вовсе заподозрили неладное». Мы шли по улице, и я наблюдала, как люди то и дело подходили к Ханьшену, говорили с ним, улыбались или угощали чем-нибудь. Странно было видеть его в таком образе. Кажется, в деревне его действительно любили и уважали. Вопреки угрозам мужчин с постоялого двора, проблем с ночлегом у нас не оказалось. Старик Хэ привел нас в свой дом. Он был небольшим, но вместил нас всех кажется, что эти трое были здесь не в первый раз. Они тут же взялись за колку дров и починку забора, пока старик Хэ бегал между ними и просил не беспокоиться о мелочах. Но, кажется, Хань, Шен, Дракон и Ворон хорошо знали этот дом, а старик казался дальним родственником, к которому можно нагрянуть в выходные, и он будет рад гостям. И правда, устав суетиться между мужчинами, он взял меня под руку, завел в дом, где хлопотливо стал накрывать на стол, поручая мне мелкие дела, И когда Ханьшен и его друзья закончили со своими занятиями и уселись за стол, старик Хэ начал рассказывать. «Уж две луны минуло, как заклинатели разрушили формацию. С того дня в деревне стало неспокойно, будто знали все, что вот-вот беда грянет. А потом появился демон. Говорят, он быстрый, как тени, и если нашел свою жертву, то ей не сбежать». «Ты видел его?» — спросил Ханьшен. «Конечно, господин Хань». «Да только такой старик, как я, ему не нужен!» Старик Хэ рассказывал все то, что мы уже слышали на постоялом дворе. Добавил лишь, что жертвы духа были молоды и полны сил. Он невероятно быстр, а поедать своих жертв предпочитал в горах. Ни у кого не возникло мысли смеяться над его словами или добавлять то, чего не было — «И, кажется, Ханьшен уже знал, что за злой дух бесчинствует в Линчжоу!» Он кивнул, обдумывая сказанное. «Расставим формацию и заманим его, но для этого нужна приманка!» Я почувствовала, как все взгляды вдруг устремились на меня. «Эй, а почему я?» Возмутилась я. «А как же Аньёя обязательно все испортит?» Вот тут, честно, не поняла ситуации. То есть, когда я была пленницей, использовать меня как приманку пожелал только Мохун. Но стоило как-то выстроить с ними отношения, и пожалуйста. Роль жертвы злого демона моя. Какая-то логика у них есть? Злой дух почувствует в любом из нас троих сильного противника и не придет. А ты не намного отличаешься от обычной девушки. К тому же тебе ничего не нужно делать, просто сидеть и ждать» начал объяснять Фэн Лун. «Ты смогла добыть лотос, неужели не справишься с этим?» «Я добыла лотос обманом, хитростью сломав божественное испытание», процитировала я их же слова. «Все-таки иногда быть не очень полезным человеком выгодно». «Если ты сломаешь злого духа, никто против не будет», добавил Мохун. «Если я сломаю злого духа, и он станет моим ручным демоном, ворон точно получит первым». Да, он устанет перья отращивать. Аньюэ. Ханьшен посмотрел на меня с такой милой улыбкой, что мне стало страшно. Если ты все еще хочешь быть одной из нас, то нам нужна твоя помощь. Неценные сведения об артефактах, недобытый лотоса, посидеть возле формации. Вот это принесет мне их доверие и уважение. Ну, я, конечно, согласилась, обозвала себя нехорошими словами. Представила, как они будут наблюдать, пока меня пожирает демон, но кивнула гулять так на все. — Ты рискуешь жизнью девушки? — растерянно сказал Ханьшену старик Хэ. Кажется, он один на моей стороне. — А я думала о нее и твоя невеста. — Так и есть, только он об этом пока не знает. Я хищно улыбнулась, обещая Ханьшену вечные муки. Ну, то есть, любовь. Ну, конечно же, любовь. Тот только хмыкнул и встал из-за стола. «Выходим на закате», — бросил он и скрылся в соседней комнате. Идти за ним и портить ему медитацию не стало. Пусть восстановят силы хорошенько. Все-таки от него сегодня будет зависеть моя жизнь. Мы вышли из дома старика Хэ, когда солнце склонилось над крышами домов. Мирные пасторалям омрачало только мое плохое настроение. Ну а кто будет радоваться, если на него собрались приманивать злого духа, поедающего людей? Нет, но ну, может, ценители найдутся, но не я. Вообще, я пыталась передумать. Оказалось, что на это мероприятие вход бесплатный, а выхода нет. Мне сказали, что план уже продуман, менять его поздно. И, и когда они успели все решить? Все это время Ханьшен медитировал... Фэн Лун дегустировал вино со стариком Хэ, Мохун летал, чтобы размять крылья и разведать обстановку. Почувствовала спланированный заранее заговор. Формация ханьшена, установленная им на пустой поляне всего за несколько минут, подсвечивалась алым. Ее сложно было не заметить в темноте, что упрощало задачу мне. Я не выйду за ее пределы, но это вызывало сомнения. А не увидит ли дух, гостеприимно приготовленную для него ловушку? Это точно сработает. Я неуверенно покосилась на линии. Конечно, мне приходилось на себе испытывать силу Ханьшена, но отчего-то было неспокойно. Я же не дурочка, чтобы не бояться злого духа, который может меня сожрать. А из защиты у меня только невидимые стены заклинания. Обнадеживает? Ни капельки. — Просто сиди внутри и не выходи, — ответил Ханьшен. Как только дух попытается преодолеть внешний круг, я появлюсь тут, а ты просто будешь сидеть под защитой внутри формации, поняла?» Я кивнула, ну а что тут сложного, и шагнула внутрь. Поляна опустела, заодно сразу и потемнела, чтобы было страшнее. Свет формации напоминал свет тлеющих углей, почти романтика. Села на землю и стала просто ждать. Если кто-то думал, что я буду проверять ногой или рукой, схватит меня кто-нибудь или нет, то он ошибался. Проверяйте сами. Вот, наконец, в кустах послышался шорох. Кто-то приближался к поляне, и я приготовилась кричать. Из-за деревьев показалась высокая фигура. Светлая одежда хорошо выделялась на фоне темного леса. Только горящих глаз у пришедшего не было. Он вообще был очень похож на обычного человека Вернее, на обычного заклинателя. Фу, выдохнула. Крик отменялся, Но страх не отступал. Мало ли, зачем этот заклинатель пришел сюда. Может, пока все ищут злого духа, он попытается выпытать у меня, куда пропал лотос с пика тянь-лянь? Потому настороженно смотрел на него. Он тоже внимательно посмотрел на меня, а потом на формацию ханьшена. «Барышня!» — негромко заговорил он. «Ты попала в ловушку?» «Я освобожу тебя. Не надо меня спасать», — возразила я и отодвинулась подальше. Формация Ханьшина была такой родной, надежной, а этот незнакомый заклинатель не вызывал доверия. Но, кажется, меня настигла карма. Как я испортила замысел создателя этого мира, сначала выжив, а потом украв лотос, так и мир подкинул мне этого заклинателя, собиравшегося испортить наши планы». Он шагнул ко мне, и по его лицу я поняла. Этот заклинатель сделает все, чтобы меня спасти. Я встала и отступила назад. Быть спасенной им я не собиралась, и также постараюсь сделать для этого все возможное. Он остановился. Видимо, понял, что нормальные в этот час тут не ходили, и причин доверять ему у меня нет. — Барышня, я заклинатель спика туманных вершин, — начал пояснять он. Ну а вдруг в темноте я его не опознала? «Ты не можешь выйти из формации. Я помогу тебе и провожу в деревню». Он сделал еще шаг и протянул мне руку. «И почему заклинатель, которого Фэн Лун назвал равнодушным к чужим бедам, так настойчиво решил доказать обратное? Замучила совесть? Или у них тут конкурс на количество спасенных девушек?» «Не подходи! Мне и тут хорошо!» Возразила я и отскочила, когда он попытался схватить меня. Этот спаситель какой-то агрессивный и непонятливый. Он снова попытался меня поймать, и мне пришлось уворачиваться. Вот только формация Ханьшена не была предназначена для того, чтобы в ней играли в догонялки. Один неверный шаг, и моя нога ступила за край формации. Оглянулась на темноту под деревьями. Казалось, что там что-то шевелилось. «Здесь заклинатель», — мысленно сказала я себе. Ханьшин был убежден, что дух не появится, когда рядом сильный противник, ведь именно поэтому им пришлось взять меня. Только дух так не думал, а может, сюжет воспользовался моментом, чтобы наконец-то от меня избавиться. Длинная фигура, закутанная в лохмотье, с чуть светящимся белым лицом и глазами пылающими алым, оказалась возле меня мгновенно, и я даже не успела вскрикнуть, как существо схватило меня и потащило в лес».